Глава седьмая. «Из вещичек бери только планшет да зубную щетку», — посоветовал Терентьев. «Остальное найдется на месте». Виталий кивнул, помялся немного, потому что вопрос самому казался детским и глупым, но решил, что лучше минуту побыть глупым на старте, чем потом рвать на себе волосы. «Мастер», — протянул Виталий. «А пистолет как, брать или на борту оставить?» «Бери», — не изменившись в лице, посоветовал Терентьев. «Пистолет бери всегда и везде, даже если идешь в буфет за беляшами. И вторую кобуру бери тоже». «В смысле вторую?» — не понял Виталий. «Ну, лифчик, скрыт в ношении». «Шеф тебе выдал?» «Нет, только штатную, поясную». «Значит, пойди в сейф загляни, там лежит. В дипломат ко мне сунешь, чтоб в руках не таскать». «А что?» — поинтересовался Виталий, насторожившись. «Может, понадобится?» «Может», — расплывчато ответил Терентьев. Виталий кивнул и рысцой направился в сторону рубки, в сейфе. Действительно нашлась компактная подмышечная кобура. Но вообще-то было очевидно. Плазменник, притворяющийся общевойсковым лучевиком, под парадкой ни в какой кобуре не спрячешь. Для этого китель должен быть на два размера свободнее, как пиджаки у гражданских телохранителей. Но Виталий понимал, вряд ли Терентьев станет давать бессмысленные советы. Ему помощник нужен, а не обуза. Кстати, а вот под курткой полевого оперативного полукомбеза носить плазменник в такой кобуре — самое то. Но летят-то они с Терентьевым не в оперативной форме, а в повседневной, которая, кроем, больше парадку напоминает, чем оперативку. Впрочем, — подумал Виталий через полминуты, — оперативка вполне может обнаружиться в глайдере. УР-80. Все, черт их дери, предусмотрено и схвачено. Даже наверняка так, потому и советует Терентьев брать только планшет да зубную щетку. Пятисотку разгрузили со струнника не абы куда, а на служебную космодромную стоянку в закрытом секторе. Виталий сначала решил, что на Лорею они пойдут прямо на пятисотке, но нет. Терентьев явно намеревался лететь туда глайдером. Что ж, ему виднее. Переговорили с диспетчером. Говорил, понятное дело, мастер, а Виталий только присутствовал. Но на присутствии стажера мастер настоял, а заодно и показал ему, где найти актуальные стояночные коды и кому их предъявлять. Без кодов на служебную стоянку не больно-то втиснешься, Свободных мест здесь раз-два и обчелся. Коды, видимо, были особой козырности, поскольку не слишком-то приветливая диспетчерша космодрома внезапно напряглась и без проволочек выдала интендантам резервное место. «Ну, чего?» — протянул Терентьев, когда с формальностями и сборами было покончено. «Давай в ангар, разводи пары, а я...» «Глайдер наружу подам. Да потом все запру, как полагается. Он там сядешь, где разметка. Я туда потом подойду. Давай, шаг марш!» «А...» — в замешательстве протянул Виталий. «Дистанционка, пароли». «Я ж тебе все выдал!» — удивился мастер. «То есть на моем глайдере летим?» «А почему нет?» пожал плечами Терентьев. «Сейчас твоя вахта, между прочим. Вот рули, осваивай технику». Виталий сглотнул, пробормотал. «Все понял». И свернул в твиндек, ведущий к ангару. «Твоя вахта, расхожая в R 80 заклинания». Познакомиться со своей машиной он, конечно же, успел. Заодно слил в бортовой комп данные, подборку любимых программ, да и вообще все, что может понадобиться на бортовом компе. Но летать пока, понятное дело, не приходилось. Не было ни времени, ни повода, ни возможности. Вот и повод образовался. Виталий разблокировал дверцы и уселся на пилотское место. Строго говоря, что в глайдере Терентьева, что в его машине, управление было сдублировано поэтому рулить можно было и с левого места, и с правого, но традиционно пилотским считалось левое, поэтому Терентьев сразу Виталия предупредил. «Это», — сказал, — «твой глайдер, левое кресло твое без оговорок, и я туда лезть без крайней необходимости не собираюсь. Хозяйничай, обустраивайся». Виталий глянул назад, в грузовой отсек, куда доступ имелся и изнутри, и снаружи. Какие-то продолговатые тюки действительно были там принайтованы. Небось, и форма там оперативная найдется, и палатка со спальниками, и аварийные рационы. Это Виталий чуял нутром. Потом он отвлекся. Мастер раскрыл створки и подал глайдер наверх, на стартовую позицию. Соскакивай! буркнул он по внутренней связи и отключился. Виталий, давно уже ожививший бортовую аппаратуру и маневровые двигатели, спокойно и тщательно, как на тестах в училище, отстыковал захваты, убедился, что подающие тяги тоже отстыкованы, а затем плавненько, без фанатизма или хачества, взлетел, развернулся, протянул глайдер чуть вперед и аккуратненько сел на заштрихованный овал у самого края, выделенного пятисотки стояночного места. Минут через пять появился Терентьев с дипломатом и небольшой сумочкой. Дипломат он сразу же запер в правобортный сейф, а сумочку примостил в контейнер за сиденьем. «Ну чё, полетели!» — сказал он, пристегиваясь. Виталий не без внутреннего трепета запросил диспетчерскую. Ответила почему-то, да, неприветливая тетенька. Хотя полетами и местами на стоянках обычно распоряжаются разные люди. «Борт Кайман. Прошу добро на старт субъединицы, двухместный глайдер. Цель — космодром Семеновского полка на Лорее». Голос Виталия готов был задрожать не потому, что Виталий боялся ошибиться или сделать что-нибудь не так. Он прекрасно знал, что делать, и был совершенно уверен в себе. Просто Виталий понимал. Это его дебют, его первый вылет на собственной машине. Первый вылет на первое задание. Он запомнит эти минуты на всю оставшуюся жизнь. И если у него когда-нибудь будут дети и внуки, непременно расскажет им об этих минутах. Добро на взлет дали сразу же. Выделили исходящий коридор и на этом формальности закончились. Виталий поднял машину над стоянкой. «Ух ты! Гляди, кто марширует!» — ухмыльнулся Терентьев, глядя в лобовой плекс. Виталий тоже поглядел. С высоты было прекрасно видно, как от здания гражданского космопорта к стоящему на взлетном поле военному «Бизону» тянется колонна фигурок во флотской форме, в основном в парадной. Фигурок было больше, чем купленных Семеновским полком новобранцев. Но, надо думать, на Ларею направлялись не только вчерашние курсанты, но и другие семеновцы тоже. Где-то там, среди этих фигурок, Рихард фон Платон и Джаспер Трэвис, несостоявшиеся экипажники по геоцинту. И еще... «Восемь бывших курсантов-однокашников, ныне гвардии лейтенантов Семеновского полка. И еще плотный строй в серо-стальных комбинезонах. Надо понимать, новобранцы рядового состава». «Ирония судьбы», — подумал Виталий, возвращаясь к управлению. «Я, Шуруп, окажусь в Семеновском полку раньше, чем все они, истинные гвардейцы». Не врал Терентьев. Глайдер вошел в объем стартового коридора, и Виталий, как предписывали правила, переключился на автопилот. Все, можно расслабиться и отдыхать, если, конечно, перелет будет проходить штатно. Основная программа введена, резервная программа тоже, маршрут рассчитан и выверен. «Поехали», — пробормотал Виталий, когда глайдер врубил ускорение. Космодром провалился назад и вниз. В полете Виталий старательно боролся с искушением подремать, но боязнь нештатной ситуации, когда лучше отрубить автопилот и взять управление на себя, неизменно побеждала. Вероятность этого была очень мала, но от нуля все-таки отлично. А Виталий за годы учебы успел крепко впитать нехитрую пилотскую истину. Все, что теоретически может произойти, рано или поздно произойдет, и вполне возможно, именно с тобой. Но этот полет прошел как по маслу, ни единого программного сбоя. Образцовый вход в атмосферу и сброс скорости, образцовый выход к финишному космодрому и не менее образцовый заход на необязательную для глайдеров такого типа глиссаду. Правда, одна неожиданность все же случилась, но и ее обеспечил Терентьев. Когда Виталий начал уже подумывать о связи с космодромным диспетчером, мастер неожиданно встрепенулся и потянулся к пульту. «Я не вмешиваюсь», — пояснил он. «Я ленюсь. В том смысле, что проще показать, чем объяснять. Ага». Виталий вопросительно уставился на него, поскольку сначала не понял, о чем речь. Запоминай, как мы общаемся с диспетчерами. Терентьев включил громкую и спокойно заговорил: Борт Кайман, субъединица, диспетчеру Семеновского космодрома. Сажусь по выделенке в примсектор. И демонстративно отключил микрофон. Кайман, что за дела? Немедленно возмутился диспетчер. Может, вам еще ковер постелить? Рулите в общую зону! Не баре! Отвечать Терентьев не стал. Зато соизволил объясниться с Виталием. «Ты можешь задать резонный вопрос, стажер. Зачем мы привлекаем к себе внимание, если стремимся выглядеть серыми мышками?» «Отвечаю. Ни одна падла не должна приближаться к нашему глайдеру, пока мы занимаемся делами. А это возможно только если глайдер находится в примсекторе. Там специальная охрана, без допуска, вообще не прорвешься» а места бронируются заранее с миллионом согласований. Но места заранее мы никогда не бронируем, чтобы ни одна падла, если она все-таки захочет забраться к нам в глайдер и там пошарить, не успела навести мостики и все согласовать. Потому что при должном усердии и достаточном времени возможно организовать пропуска даже в прим сектор. На усердие мы повлиять никак не можем, а на время можем. Что сейчас, собственно, и происходит? Понятно. Понятно, кивнул Виталий. Но тогда у нас не получится быть серыми мышками. Любой прибывший подобным образом поневоле привлечет внимание. А у нас с тобой на лбу написано, что именно мы прибыли подобным образом. С привычной иронией переспросил Терентьев. В полку будет известно, что некий корабль сел в закрытом секторе. И все. Как это связать с нами? Скорее уж подумают на Адмиралитет или каких-нибудь шишек из гражданских, а их, кстати, в полку всегда в достатке. Ну и плюс сейчас догребет бизон с космодрома, на котором уйма нового народу. Я тебя уверяю, какие-то там два шурупа интенданта в глазах аборигенов меньше всего будут ассоциироваться с глайдером из Примсектора. «Разрешение на парковочку у нас, конечно же, есть», не сомневаясь в положительном ответе, уточнил Виталий. «Конечно же есть», — подтвердил Терентьев. «Одно у меня, второе у тебя». «Это наши пропуска, стажер. С ними тебя пропустят хоть в кабинет президента, хоть в служебную зону термоядерки, хоть в женскую баню». «Елки-палки», — Виталий нахохлился. «Как-то я не привык быть равным богам». «Богам мы не равны, увы», — вздохнул Терентьев, кажется, немало удрученный этим обстоятельством. «Кайман, вашу мать, вы что, оглохли? Посадку в прим секторе запрещаю!» Заорал диспетчер, видимо, только сейчас убедившись, что шурупский глайдер не собирается менять курс и коридор. Виталий вопросительно уставился на мастера. Было даже интересно, как Терентьев диспетчера осадит. Терентьев сумел удивить. Он вообще не стал разговаривать с диспетчером. Только проворчал под нос. Всегда одно и то же. Полгода не прошло, как я точно так же тут садился. Уже забыли. Микрофон он включить не подумал. Так что единственным, хоть сколько-нибудь заинтересованным слушателем вопли диспетчера оставался Виталий. Кайман, ты у меня под трибунал пойдешь сразу после посадки! Ну-ка, представился живо! Фамилия, звание, должность! Виталий покосился на мастера. Тот выглядел так, будто вот-вот мерзко захихикает. Но все-таки не захихикал, сдержался. А секундой позже Виталий внезапно понял, Терентьев просто мелко мстит за их теперь общую второсортность в глазах флотских, за вечного шурупа в обращении к себе. Как может, без вреда общему делу, но мстит. И, в общем-то, он в своем праве. Диспетчер еще долго разорялся, сулил кары небесные, даже матюгнулся пару раз, что в эфире категорически не поощрялось, но кайман остался нем как рыба. Глайдер просто шел на посадку, и помешать ему не могло ничто. Местные истребители просто не успевали взлететь, даже если кто-нибудь и осмелился бы отдать им команду проучить молчаливых нахалов. Но комитет по встрече диспетчер все-таки организовал. Когда глайдер аккуратно коснулся покрытия в самом центре одного из стояночных пятачков, к нему спешили пятеро пехотинцев в полный боевой и роняющий на бегу кепку офицер. Возможно, даже тот самый диспетчер. Но, скорее всего, не он, а дежурный по космодрому или кто-то из его подручных. Виталий погасил системы и разблокировал двери. «Вещички с собой. В ближайшие сутки мы сюда вернемся вряд ли. Морду кирпичом. На вопросы не отвечаешь. Просто стоишь у меня за плечом», — командовал Терентьев вынимая из сейфа свой кейс-дипломат и выуживая из-за сиденья сумочку. Все, пошли. Виталий, исполненный любопытства и воодушевления, вышел из глайдера, подождал, пока выберется и захлопнет дверцу Терентьев, кликнул дистанционкой, спрятал ее в карман и приготовился наблюдать. Семеновцы набегали слева, точно на Виталия, а Терентьев пока обходил глайдер. «Ну, шурупы! Ну, мать вашу!» — заорал метров с двадцати офицер, кажется лейтенант. «Оружие на землю! Руки на глайдер! Вы арестованы! Где пилот?» Виталий, как учили, спокойно стоял, ничего не предпринимая. Просто смотрел, как офицеры-пехотинцы приближаются. Тут из-за носового обтекателя появился Терентьев. Сумка его висела на плече. В левой руке мастер нес дипломат, надо сказать, придававший немало солидности. А в правой держал прямоугольник пропуска. Держал на уровне лица, штампом вперед. «Интендантская служба генштаба», холодно произнес он, останавливаясь рядом с Виталием. «Уймись, лейтенант. Ты думаешь, мы полезли бы в примсектор, не имея на это права? Иди. Читай. Пехотинцы наконец добежали и взяли прибывших в полукольцо, а заодно и под прицел плазменных ружей. Лейтенант Семеновец орать перестал, отпустил козырек кепки, которая на ветру сваливалась с головы, протиснулся между пехотинцами и подошел к Терентьеву. Хмуро изучив надписи на пропуске и штамп везде, он тронул бусину переговорника у уха. «Фагот!» — позвал он кого-то. Видимо, этот самый Фагот ответил, но Виталий с мастером этого, естественно, не услышали. «Есть у них пропуск. Есть. Везде. Придем, проверишь. Как я тебе тут проверю?» «Есть под конвоем». Он убрал руку от уха и, то ли с досадой, поэтому то и дело умолкая, то ли просто еще не отдышавшись от забега, сказал Терентьеву. У меня приказ отконвоировать вас к дежурному для проверки документов. Значит, лейтенантик этот не дежурный по космодрому, а наверное из охраны. И, похоже, сомневается, подчинятся ли ему нагрянувшие шурупы. Веди, лейтенант, милостиво позволил Терентьев. Тот, явно чего-то ожидая, мялся. Потом переспросил. Так. «А пилот-то ваш где? Велено всех привести. «Он пилот». Терентьев кивнул на Виталия и добавил. «И скажи своим, пускай соблюдают дистанцию в пять метров и держатся подальше от этого чемоданчика». Лейтенант тупо заморгал, словно был не в силах представить пилота в шурупской форме. Потом встрепенулся, глянул направо-налево, на своих лбов и коротко осведомился. Поняли бойцы? Таборез впереди, Жангини слева, Кукавлев справа, остальные замыкают. Один из пехотинцев, надо понимать, таборез сделал налево кругом и зашагал к ближайшему зданию. Терентьев коротко обернулся и неуловимым движением головы приказал Виталию следовать за собой, после чего направился за таборезом. Виталий пристроился рядом с мастером, чуть левее и на полшага отстав. Левее, поскольку дипломат Терентьев держал в левой руке, и получалось, что с этой стороны Виталий мастера и дипломат дополнительно как бы прикрывал. Решение это было инстинктивным, но без сомнений верным. Лейтенант пристроился было еще левее, но Терентьев, не поворачивая головы, произнес — «Пять метров, лейтенант! Тебя это тоже касается!» Офицер Семеновец засопел, но подчинился. В свою очередь, приотстал. Так они и промаршировали через прим сектор летного поля, то ли под конвоем, то ли с почетным караулом. Дежурный по космодрому, лысоватый рослый майор, едва взглянув на Терентьева, в сердцах сплюнул на пол. «Вот ты дьявол! Снова ты!» Терентьев холодно улыбался, по-прежнему сживая левой рукой ручку дипломата, а правой, держа на виду пропуск. «Когда ж я привыкну, а?» Жалобно протянул майор и откинулся на спинку кресла. Пульт перед ним цвел огоньками и объемными сигналами. «Деркач, убирай гвардию, этим и правда все можно», пробурчал майор. Лейтенант с облегчением повернулся к пехотинцам. "Таборес, свободны, дуйте в дежурку. Брони не снимать". Есть. Басом отозвался смуглый усач Таборес и солидно погромыхивая сочленениями, направился к выходу из диспетчерской. "Кого вызывать на этот раз?" покорно осведомился майор. "Опять командир полка?" "Нет, начальник разведки". «Сказал Терентьев. И не надо вызывать. Пусть лучше нас к нему проводят. Вот он, к примеру». «Слышал?» — обратился майор к лейтенанту. «Сопроводишь в штаб, сдашь на руки дежурному. И без фокусов мне». «Есть?» Лейтенант растерянно козырнул и с опаской поглядел на Терентьева. «Может, Бобик вызвать? Топать-то не близко» хорошая идея согласился терентьев лейтенант отошел к боковому столу с похожим пультом только меньше размерами и сдернул одну из трубок штаб бобик на космодром живо куда куда где журки и уже гостям пойдемте сейчас примчится бобик то бишь транспортная платформа на колесном ходу действительно примчался через несколько минут терентьев и виталий Забрались на задние места, лейтенант — к водителю под бачок. Через 10 минут лейтенант уже стучался в кабинет начальника разведки Семеновского полка, судя по табличке на дверях полковника Жернакова. «Разрешите, господин полковник, тут к вам...» Начальник разведки оторвался от планшета, вопросительно уставившись на посетителей. Терентьев не замедлил продемонстрировать ему пропуск и печать. После чего выразительно зыркнул на лейтенанта. Деркач свободен, велел Жернаков, и лейтенант тут же испарился за дверь, не забыв плотно прикрыть ее за собой. Р80 произнес Терентьев и качнул головой в сторону Виталия. Это мой стажер. А, -а, -а, -а на лице полковника прорезалось понимание. Быстро вы не ожидал. «От чего тянуть?» — пожал плечами Терентьев. «Присаживайтесь». Скупым жестом Жернаков указал на стулья, стоящие вдоль ноги Т-образного стола, а сам, наоборот, встал и протянул руку Терентьеву, потом и Виталию. Поручкались и сели. «Что вас интересует в первую очередь?» — поинтересовался полковник. «Осмотр места крушения? А там есть что осматривать?» Не очень уверенно протянул Терентьев. Представьте себе, есть. Не все взорвалось. Кое-что просто упало. Мастер сразу оживился. Тогда, конечно, осмотреть, и как можно скорее. Вы сами уже летали? Дважды, но я приказал никого близко не подпускать и ничего там без нужды не лапать. Потому что. Ждал вас. Ну и официальную комиссию тоже ждал. Куда ж без нее? Угадал, стало быть. Выставили секреты на всякий случай, даже вокруг воронок, где фрагменты взорвались. Разумно, одобрил Терентьев. Теоретически через четыре часа полетит очередная смена. Или хотите немедленно? Терентьев коротко поразмыслил. Пожалуй, лучше немедленно, а то сейчас борт от струнника сядет, начнется кутерьма, отпускники, новобранцы, сами понимаете. Там не только выпускники, там и летная комиссия генштаба, мне уже доложили, они тоже захотят осмотреть, к бабке не ходи. Тем более нам следует поспешить. Полковник согласно покивал. «Добро, я вас понял. Поднимаю разведку по тревоге. Вылет ориентировочно через двадцать минут». Терентьев удовлетворенно кивнул. «Обед, может быть?» — предложил Семеновец напоследок. «Да лучше сухпаем. Вы ж секрет чем-то кормите?» «Разумеется, и не сухпаем. Нормальную горячую пищу им возим. Из столовой». «Значит...» И нас также. У меня подождете. Мы лучше на воздухе. Я перед штабом курилку видел. Вот там посидим. Так, стажер. Виталий подобрался и четко как на экзамене, кивнул. Чуть кепк не слетела. Нутром, печенкой почувствовал. Голос подавать не следует. Правильно, со значением произнес Терентьев и козырнул полковнику. «Благодарю, господин полковник». Часовой у знамени полка только напротив выхода из штаба покосился на шурупов с легкой брезгливостью. Еще в дверях штаба Виталий отметил. Курилка не пуста. Там кто-то сидит. И не просто кто-то. Пилоты. Комбинезоны, во всяком случае, флотские. Летные. Даже боевые шлемы тут же рядом, на лавочках. Пилотов было трое, один постарше, майор лет 40, и двое капитанов слегка за 30. О, -о, О! воскликнул один из капитанов, весело глядя на вошедших в курилку интендантов. Союзники! Вы не в финчасть прибыли? А похоже? Спросил Терентьев, усаживаясь, мы тут зарплату ждем не дождемся, а у вас он и чемоданчик. «И грозный пистолет в кобуре!» Пилот так и сказал. «Пистолет!» Глумился, видимо, пусть и не особенно злобно, скорее добродушно. «На весь полк зарплата в чемоданчик не влезет», сказал Терентьев и на показ зевнул. «Даже если без налом. «Эх!» — вздохнул говорливый капитан сокрушенно. «Кто только не шастает по полку! Одного только начфин не видать!» «Шура», — басом попросил майор, — «не стрекачи». «А что, Бизон разве уже сел?» — недоверчиво спросил второй капитан. «Не знаю», — отозвался Терентьев равнодушно. «Скорее всего, нет». «А вы чем тогда прилетели?» «Утренней тучкой», — ухмыльнулся Терентьев. Капитаны очень похоже на бычились, но майор упреждающий проворчал. «Отставить!» Тут, видимо, у пилотов сработали персональные вызовы. Оба замерли, выслушивая приказ, и синхронно встали. Майор поглядел на них вопросительно. «Разведка по тревоге», — пояснил говорливый, косясь на союзников. «Пошли, Толя». «Не пуха», — вздохнул майор. «К черту!» Хором ответили капитаны, подхватывая шлемы и вставая. Терентьев тоже встал. Майор, прищурившись, глядел на него. «Ваш вылет?» — сухо спросил он. «Думаю, да», — честно ответил Терентьев. «На глядеть». «На фиалки», — усмехнулся Терентьев. «Потопали стажер». Виталий вскочил. «И вам не пуха, союзнички!» — вторично вздохнул майор, ничуть не обидевшись. «К черту!» — серьезно отозвался Терентьев. Виталий тоже произнес это «к черту», но еле-еле слышно, шепотом. К штабу подкатил давишний Бобик. «Садись!» — кивнул шофер, тот самый, который вез их в сопровождении лейтенанта Деркача из диспетчерской. Терентьева дважды упрашивать было не нужно, а уж Виталия тем паче. Мигом они забрались на платформу, и шофер погнал вслед за бегущими в сторону летного поля пилотами. Едва платформа поравнялась с ними, пилоты по очереди запрыгнули, прямо на ходу. Виталий предупредительно пододвинулся, чтобы говорливому Шуре было куда сесть, но тот остался стоять, ухватившись за дугу, на которую в непогоду натягивают тент. Шофер гнал платформу на летное поле только не в закрытый примсектор, а в общую стартовую зону, откуда обыкновенно взлетали полковые корабли «Семеновцев». На поле под открытым небом находилось довольно много бортов, с десяток. Платформа уверенно мчала к крайнему слева оперативно-тактической трехсотки Печора. Около нее уже стояли два подобных же Бобика и группа людей, часть из них в полевой броне. Тут же, рядом, над упругим покрытием летного поля, выселись цилиндры пищевых термосов и канистры с водой. Надо понимать, харч для охранения, которая куковала сейчас в дикой тундра степи в местах падения остатков взорвавшегося гиацинта. Когда Бобик с летчиками и интендантами подъехал и остановился, ребята в броне как раз заканчивали грузиться в десантный люк, а космодромные техники вскрывали транспортные отсеки, чтобы запихивать термосы с канистрами, не иначе. Летчики спрыгнули с платформы еще до полной остановки и убежали в кабину Печоры, а к Терентьеву с Виталием, Сразу же подкатился сухопарый капитан во флотской форме, но с общевойсковыми петлицами. «Здравия желаю, коллеги!» – поздоровался он ровно. «Впервые на Ларее. «Нет», – ответил Терентьев. «А он?» Сухопарый кивнул в сторону Виталия, который на фоне двух настоящих капитанов-вояк выглядел неоперившимся юнцом, даром, что погоны носил, тоже капитанские. А он стажировался на дворце. Терентьев хмыкнул. «Как видишь, выжил». «Все-то мастер обо мне знает», — подумал Виталий Угрюма. «Ладно, капитан, не сердись», — смягчился Терентьев. «Я понимаю, служба. Лекции ему в полете прочитаешь. А меня, будь добр, своей наукой не доставай. Договорились?» И отошел в сторонку поближе к приплюснутой туше трехсотки, распластанной на летном поле. Сухопарой ничего не ответил, просто сверлил его взглядом. Но того трудно было смутить. Тем временем термосы и канистры погрузили, отсеки задраили. От противоположного борта грузно отвалил заправщик. И утробно-клокача пополз к соседней печоре, которая готовилась к вылету полусотни метров правее. Из кабины выскочил пилот, неговорливый Шура, а второй, Толя. На Виталия он даже не глянул, сразу подошел к Терентьеву. «Я так понял, вы и есть те самые инспекторы из генштаба». «Так точно», — кивнул мастер. «Терентьев и Панкратов». «У меня приказ проверить документы перед посадкой», — сообщил пилот. «Не вопрос», — пожал плечами Терентьев и полез в карман. «Стажер, дуй сюда!» Виталий приблизился, продемонстрировал удостоверение. «Добро!» Пилот явно успокоился. «Давайте вон в тот люк, под колпак, и пристегнуться не забудьте!» «Зуич, ты ответственный за пассажиров!» «А че сразу я?» Недовольно переспросил сухопарый капитан. «А кого назначать? Поварюк!» — хохотнул подошедший пилот Шура. «Тем более, что ты весь полет тараторить будешь, знаю я тебя. Взгляните налево, взгляните направо, извольте лицезреть великолепный образчик, венчающий пищевую пирамиду тундростепного биоциноза!» Сухопарый печально вздохнул, показывая, что смирился со своей участью, а пилоты рассмеялись и убежали в кабину. «Прошу!» уныло пригласил капитан. Терентьев без колебаний отправился к входу в пассажирский отсек трехсотки. Внутри он сразу же забился в угловое кресло, пристегнулся, вынул планшет, развернул какие-то документы и принялся их демонстративно изучать. Виталий, поскольку ему никаких указаний не поступало, сел у самого широкого иллюминатора, центрального, потому что ему И впрямь было любопытно поглядеть на новый мир с высоты, да еще когда кораблем управляет кто-нибудь другой, и можно беспрепятственно глазеть, на что вздумается, не опасаясь свалить корабль в штопор. Сухопарой сел напротив через столик, который сейчас был откинут. «Капитан Зуев, служба биологической адаптации», – печально представился он. Я должен провести инструктаж о пребывании на Лорее за пределами освоенных территорий. Поверьте, это имеет большое значение, поскольку на Ларее таких территорий до черта. А там вас активно будут пытаться скушать разнообразные зверушки. Некоторые довольно-таки жуткого вида. Если скушают, меня посадят. Понимаете? Понимаю. Миролюбиво отозвался Виталий и улыбнулся. Как не понять? С удовольствием выслушаю ваш инструктаж. Мне и самому интересно. Новый мир все-таки. Сухопарый встрепенулся. Он явно не ожидал такого удачного для себя поворота. Терентьев его напугал, что ли? Правда? Ну, замечательно! Прежде всего, вы ведь только прибыли на Лорею, так? Так. Час не прошло. «Биоблокаду вам вкололи?» При этом Зуев выразительно обернулся к Терентьеву. «Вкололи, вкололи, не беспокойтесь. Еще на струннике вчера вечером», — успокоил его Виталий. «Он мне, я ему. Я и показать могу, да с неохота». «Что ж, прекрасно. Ваш коллега, судя по его поведению, на Лорее завсегдатый». А вот вам не помешает кое-что об этой колонии узнать. Прежде всего. С тихим гулом задраились наружные люки. В уши. Чуть придавило. Значит, отсек герметизировали. Заурчали двигатели. Если бы в пассажирском отсеке можно было слышать пилотов, сейчас бы звучали предстартовые переговоры с диспетчерами. Трехсотка задрожала чуть сильнее, а потом стремительно прянула в небо.